Глава 36. Остаток ночи прошел в суете и хлопотах. Сначала мы вместе с Зигом перетащили в броневик выбранное нами оружие, потом замаскировали вход и лишь за два часа до рассвета тронулись в путь. Когда мы обогнули промзону и удалились от нашего тайника на несколько километров, сидевшая сзади гадюка едва слышно произнесла «У нас хвост, вижу свет фар». «Может быть, это и не за нами». Резонно возразил я. Но спустя пару минут перебрался на место стрелка, откинул крышку люка и развернул пулемет. Через 20 минут шедшая следом за нами машина показалась в поле зрения. Наблюдаю пикап. Внутри пять человек. «Принял, попробуем оторваться». Я несколько секунд размышлял, стоит ли дать по преследователям очередь или же нет. Но все решилось само собой. Пикап резко сбросил скорость и нырнул в боковой проезд. «Рассмотрели эмблему биржи!» — крикнул сидевший за рулем Экс. «Лучше не связываться. Злить наемников такое себе. Кто их знает, этих бандитов? Вдруг это всего лишь уловка? Чтобы усыпить нашу бдительность. Вдруг поблизости есть еще одна машина. Может, они приготовили нам запойню где-нибудь дальше по дороге? Или эти молодцы и решили перестраховаться и поискать более легкую добычу?» — отозвалась наемница. Экс рассмеялся. А еще говорят, что преступный элемент нынче обмельчал и отупел. Как видишь, у этих ребят здравый смысл переборол жажду наживы. Но лучше быть начеку. Вдруг они все же решили нас обогнать и устроить засаду дальше по дороге? «Вполне возможно!» — кивнул Экс и свернул на второстепенную дорогу. Мы попетляли по району и выехали к зданию трамвайного депо. Я первым увидел дульные вспышки и заорал. «Зик, давай полный газ!» Развернув пулемет, я дал несколько очередей по развалинам. Машина стремительно проскочила опасный участок. Громыхнувший позади нас взрыв подтвердил мою правоту. «Накаркал, твою мать!» — выругался Экс. «Не скажи. Из граника по нам они все же не попали. А то, что осколками краску на броне попортили, так это мелочи. Давай лучше вернемся обратно на главную дорогу. Не дай бог эти партизаны очухаются и решат отправиться за нами следом». «Бро, это вряд ли!» Больше похоже, что стреляли по нам для остраски. Ни к чему им ехать следом. Не сунутся они, отвечаю. Да и после нашей стычки они знают, что мы теперь настороже. Я думаю, ты своей очередью из пулемета наворотил немало дел. Иначе с чего бы они расщедрились на стрельбу из гранатомета? Возможно, ты прав. Но какого черта бандиты тут делают? Может, это и не бандиты? Задумчиво произнесла девушка. Наблюдатели, люди-мазая, китайцы. «Да мало ли кто тут мог окопаться!» «Ты еще скажи, что они строят там форт!» Девушка зло посмотрела на смеющегося экса. «Все, успокоились оба. У нас впереди важное дело. А вы сцепились, как кошка с собакой. Давайте лучше еще раз пройдемся по нашему плану». Гадюка показала мне язык. «Зная, любимая, тебе не по душе моя задумка с отдыхом в убежище? Но тут уж извини. Мы за последние дни вымотались, а во время штурма нам потребуются все силы. Гадюка тяжело вздохнула, но спорить не стала. Она развернулась к Зигу. «Здесь на перекрестке направо». «Есть, мэм». «Зиг, будь другом, прекрати уже эту клоунаду». «Как скажешь, бро». «Вон, кстати, впереди здание детского сада. Чем не временная база? До рассвета еще минут пятьдесят. Но не факт, что мы сможем найти что-то подобное». «Согласен». Броневик рыкнул мотором и вынес хлипкие ворота. «Укроемся за зданием, так нас не будет видно с дороги». Убежище оказалось достаточно комфортным. Несколько помещений с нарами для отдыха, печью, запасом дров и примитивным санузлом, а-ля ржавое жестяное ведро. Убедившись, что внутри никого нет, мы закрыли дверь. Я плюхнулся за грязный стол и принялся набивать магазины к автомату. Зик по своему обыкновению собрал все имеющиеся у нас электронные приборы и поставил их на зарядку. Гадюка к ее неудовольствию взяла на себя обязанности повара. Пока я и Зик изображали активную деятельность, наемница Бурча под нос ругательства вытащила из рюкзака три банки тушенки и растопила печь. Я, пользуясь редкой возможностью, скинул с себя обувь и поставил ее сушиться. Ноги в резиновых тапочках немного зябли, но это было мелочью. Эхс хотел было последовать моему примеру. Но заметившая его приготовление наемница направила на него пистолет. «Не вздумай пригородить тут свои потники. Ни я, ни Штуцер не хотим весь оставшийся день сидеть в противогазах. Бросай их в топку быстро и возьми новые. У тебя ведь есть. Я знаю, хватит жмотиться, Зик». Экс начал было возмущаться, но девушка была непреклонна. «Вот скажи мне, Штуцер, чего она на меня так взъелась? Тебе вон ни единого слова не сказала. Извини, друг». «Как говорится, код Лисет Джови, нун Лисет Бови». «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». «Тоже мне нашелся тут Аполлон Бельведерский!» Буркнул Экс и закинул свои заскорузлые от грязи носки в горящую топку. Гадюка поспешно закрыла дверцу. «Ну что, довольна теперь?» «Более чем». «Что, цир, что ты лыбишься?» «Между прочим, только что я спасла нас от бактериологического оружия». «Спасла она, как же!» Буркнул Экс, роясь в недрах своего рюкзака. «Чтоб вы оба знали! Носки были совсем новые!» «Угу! Я бы сказала, что ты поменял их в прошлом веке!» Экс показал девушке средний палец. Я не сдержал улыбки. «Хватит уже собачиться! Перекусим тем, что мешок послал, и баеньки!» Наскоро покончив с едой, мы легли спать. Казалось, что я только опустил голову на свой рюкзак, как раздался едва слышный писк таймера наручных часов. Сборы не заняли много времени. «Быстрый прием пищи, проверка снаряжения, и вот уже через полчаса фары броневика выхватывают из темноты остовы автомобили в изобилии, разбросанных по улицам. Я, пользуясь возможностью, еще раз напутствовал товарищей. Слушайте сюда. Если что-то пойдет не так и вас откажутся опускать в форт, не лезьте на рожон. Сразу валите оттуда, поняли?» «Не бзди, бро! Когда включится глушилка, ни у нас, ни у них не будет связи!» Я кивнул. Главное, чтобы я успел разобраться с дотами у КПП. Если не справлюсь, вам придется выбираться самим. Бойцов на башнях я возьму на себя. На самой территории постарайтесь обойтись без лишней суеты и шума. Придерживайтесь плана. Нам нужно, чтобы охрана запаниковала, и у вас появилось окно для отхода. С минометной батареей разберетесь сами. Не маленькие уже. Все будет норм, бро. Если все пойдет по плану, то нас пропустят внутрь без лишнего лакиты. Отвечаю. Раз именно Фаберже спонсирует раскол гильдии наемников, то машина его союзников не вызовет никаких подозрений. Хорошо, если так. Я залезу на крышу одного из элеваторов. Если вдруг придется спешно рвать когти, то я вас прикрою. Главное, ведите себя естественно. Не пыли, папуля. Мы с Зигом справимся. Этого-то я и боюсь. Ладно, тормози вон там у проходной. Дальше я сам. Броневик остановился в десятки метров от гигантских бетонных кубов элеватора. Я вытащил кейс с винтовкой из десантного отсека. Тяжело, но ничего, как-нибудь справлюсь. Нехило я себя нагрузил. Рюкзак, автомат, БК и прочее добро. Добравшись до входа, я принялся искать дорогу на крышу. Пришлось попотеть. Наконец, спустя 20 минут поисков, я нашел... Неприметная дверь в техническое помещение привела меня к металлической лестнице. Выход на крышу оказался закрыт на массивный замок. Правда, сама дверь оказалась довольно хлипкой, и несколько ударов ноги решили дело. Чтобы обезопасить себя от неприятных неожиданностей, я установил на лестнице растяжку. Подобная мера отнимет у меня немного времени при отступлении, но да ладно. Все равно после дела винтовку придется бросить. Мою задачу входило прикрыть моих друзей во время отступления из форта. Если Зик и Гадюка смогут пробраться в форт, у нас будет не больше часа, чтобы устранить охрану у здания, где содержат детей. Я растерил коврик, открыл кейс и откинул сошки. Включил прицел, включил дальномер Километр 253 метра. Для моей новой винтовки это смешная дистанция, практически в упор. Выбрал соответствующий пристрелочный профиль. Вызвал броневик по рации. Я на точке. Принято. Все, с этой минуты у нас режим радиомолчания. Я включил монокуляр и принялся наблюдать. У ворот форта было многолюдно. Похоже, несколько партий охотников отправляются на промысел. Или же нет. Включил зум. Два пикапа и броневик. И куда это интересно они собрались? В голове зашевелились нехорошие мысли. Я схватился за рацию. Поздняк. Мои напарники уже обрубили связь. Вон и их транспорт появился на подходах к форту. Теперь им только оставалось пройти через КПП, дождаться наступления дня и устроить на территории знатный переполох. Колонна, стоявшая у ворот, проследовала к краю полосы отчуждения и вскоре затерялась среди зданий. А вот броневик моих напарников задержался на проходной. «Я видел, как Зик и Гадюка оживленно переговаривались с охраной. Если сейчас что-то пойдет не так, мне нужно приговорить пулеметчиков на башнях». Зик закидает гранатами оба дота, и они рванут обратно к элеватору. Впрочем, все прошло успешно. Шлагбаум убрали сторону, и броневик оказался на территории. Я включил таймер на часах. Остается ждать. Мы заранее договорились, что если что-то пойдет не по плану и придется уносить ноги, Зик подаст мне знак». Как в воду глядел. Через пять минут после начала нашей операции со стороны промзоны послышалась частая стрельба. Черт! Это же нападение на ушедшую из форта колонну. Застучал крупнокалиберный пулемет. Захлопали воги. Взрыв еще один. Над зданием поднялось черное дымное облако. На базе Фаберже начался оформленный переполох. Громко взвыла сирена. За ворота выкатили несколько БТР с дежурной сменой местных дружинников. Не успело подкрепление отъехать и на сотни метров от ворот базы? как раздался громкий Твою ж! неизвестный противник подготовился как следует. Судя по звуку, они притащили на свою позицию ПТУР. Головную машину попросту разорвало. Часть десанта успела укрыться в придорожной канаве и сейчас заположенно стреляла во все стороны. Сдвоенные хлопки. С одной из ближайших форту высоток отработали гранатометчики. Дежурившие на башнях и в дотах форта бойцы наконец-то отошли от ступора и принялись поливать огнем все, до чего только могли дотянуться. Шальная очередь прошла у меня над головой. «Ну где вы там? Пора уже рвать когти». Пущенную в небо красную ракету я рассмотрел уже после того, как натренированное тело начало действовать. Поймал в прицел пулеметчика на одной из башен. Гад, похоже, каким-то образом все-таки меня засек. Выпущенная им очередь развалила хлипкий вентиляционный короб рядом со мной. Пристреливается паразит. Выстрел. Пулемет замолчал, а я уже повел стволом в сторону, выискивая новую цель. Вторая башня. Ловлю момент, когда там мелькнула человеческая фигурка. Черт, пуля уходит выше. Осталось всего восемь патронов. Собери штуцер, нельзя так лажать. Оба БТРа чадно дымили, мешая мне рассмотреть происходящее перед КПП. Вместо того, чтобы разделаться засевшими в доте дружинниками, я перенес огонь на вторую из оставшихся в строю башен. Выстрел. Есть, пулемет замолчал. Но это ненадолго. Наемники и люди Фаберже вот-вот очухаются. Не знаю, что вынудила Зига подать сигнал, но надеюсь, они успеют оттуда вырваться. Взрывы гранат рядом с дотами и стрельбу, установленного на броневике пулемета, я расслышал лишь через 5 минут после начала боя. Я попытался достать засевших в дотах бойцов, но после пары промахов они срисовали мою позицию и заставили меня укрыться за парапетом. Дальняя дистанция и высокий угол не давали им возможности стрелять прицельно, но мне от этого было ничуть не легче. Оба укрепления создали такую плотность огня, что всю крышу накрыло сплошным свинцовым ливнем. Резкая тишина заставила меня выглянуть. Зик, красавчик! Пока гадюка пулеметным огнем подавила не успевшую среагировать на нападение минометную батарею, Экс использовал мой подарок на всю катушку. Даже отсюда я видел исполинский сноб пламени, который охватил ближайший из дотов. Враги во втором укреплении засуетились и попытались накрыть Экса, но тот оказался проворнее. Укрывшись за бруствером из мешков, он поднял ствол огнемета и залил пламенем второе укрепление. Черт! Да он там запек их всех до хрустящей корочки. Сбросив опустевший баллон, Зик метнулся обратно в форт. Развернув пулемет, он выпустил несколько очередей по дальней башне. Впрочем, безрезультатно. Люди в Фаберже попросту побросали свои посты и попрятались, как крысы. Я поймал в прицел фигурку чудом уцелевшего во время взрывов БТРов гранатометчика, Эта падаль высунулась из укрытия и поймала в прицел удаляющийся броневик. Выстрел. Моя пуля уложила поганца на место. Выпущенная им граната ушла в сторону и подняла волну грязи и осколков далеко в стороне от броневика. Бам-бам! Все пространство перед фортом накрыло плотная дымовая завеса. Все, нужно валить. Я скатился по лестнице, когда позади меня раздался жуткий грохот. Кто-то добрался до установленного на одной из башен КПВТ, И сейчас попросту превратил в пыль мою позицию. Я перехватил автомат и, перепрыгивая через ступеньки, помчался вниз. Хорошо, что вовремя вспомнил про оставленную в тылу растяжку. На адреналине едва про нее не забыл. Не дожидаясь напарников, я рванул в ту сторону, где слышались взрывы, и в небо поднимались столбы дыма. Броневик с гадюкой и зигом догнал меня на полпути. «Бро, прыгай!» Я заскочил на подножку, и машина выскочила на проспект. «Их там нет. Их увезли прямо перед нашим приходом». Бабирже знал, что мы придем. Не знаю как, но он нас просчитал. Дети были в атакованной колонии. Возможно, пожал плечами Зик. Гадюка снова почувствовала их. Внутри форта нас ждали. Они специально впустили нас. Засада, классическая засада, прокричал Зик. Только они не учли, что кто-то нападет на колонну. Броневик замер у одного из зданий. Мы выскочили наружу. Прикрывая друг друга, мы рванули костовом горящей техники. Рискуя получить пулю, гадюка бросилась к лежавшему в придорожной пыли предмету. Не без труда я его рассмотрел. Небольшой плюшевый мишка. Девушка опустилась на колени, подхватила игрушку с земли и расплакалась.